Глава четвертая. Пещера Вентадура. На заре следующего дня, оказавшись у древних стен башни де Брюер и увидев Арно, сидящего на коне, Катрина испытала очень странное чувство. Ей показалось, что она вновь теряет любимого. Стоило Монсалви снова вскочить в седло и дать шпоры с кукуну, как ушло в далекое прошлое воспоминание об умирающем пленнике, которого принесли в дом Жака Кэра. Он был одет в черный замшевый колет и легкий синий панцирь, подаренный меховщиком. Капюшон широкого черного плаща был откинут назад, открывая темноволосую, коротко подстриженную голову. Волосы были такой длины, что не мешали надевать шлем. Посадка у него была гордая, мужественная, и, глядя на него, никто бы не сказал, что это изгнанник, объявленный вне закона. Именно таким он и помнился, Катрин. Он снова стал высокомерным сеньором де Монсальви, и молодая женщина с тревогой спрашивала себя, стоит ли ей радоваться этому. Никогда не будут они так близки, как в доме Жака Кера, когда Арно возвращался к жизни, преодолевая слабость и отчаяние. Десять солдат, присланных к централям, также мгновенно поняли, с кем они имеют дело. Они сразу узнали в нем воина, вождя, и по молчаливому согласию приняли назначенную им роль подчиненных. А ведь эти люди явно принадлежали к элите армии, иными словами, были безжалостными, отчаянно смелыми наемниками. Их надменные лица, покрытые многочисленными шрамами, говорили сами за себя. Катрин совсем не понравились двусмысленные взгляды, которые они из-под тяжка бросали на нее». Все они были гасконцы, небольшого роста, за исключением их командира, огромного сержанта Эскорнебефа, смуглые, черноволосые, очень подвижные, с острыми усами и глазами, горящими словно угли. Более опытных и свирепых солдат не было во всей армии, ибо земля их граничила с гиенью, Занятые англичанами, и с самого детства они привыкали к ежедневным стычкам и сражениям, беря в руки оружие, как только позволял возраст. Приведя к башне Дебрюер свой отряд и лошадей, предназначенных для беглецов, сержант Эскорнебе вручил Арно свиток с печатью. Капитан развернул его и с удивленной улыбкой прочел. Это был пропуск, написанный по всей форме и скрепленный подписью канцлера Франции. В нем рекомендовалось всем властям оказать содействие барону де Ладинаку, который в сопровождении жены, слуг и десяти вооруженных солдат направляется к своему законному сюзерену графу Жанну де Арманьяку. Ксентраль потрудился на славу и принял все меры предосторожности. Пропуск для лжебарона был удостоверен оттиском большой печати французского королевства. Положительно к Сентраль был не только верным другом, но и человеком большой находчивости, влиятельным и умным союзником. Катрин мысленно-горячо поблагодарила рыжего капитана, чья грубоватая веселость была лучшей порукой преданности, чем красноречивое уверение придворных щеголей. Еще одна потеря. Бог знает, когда доведется увидеть его вновь. А пока маленький отряд неторопливо двигался по старой римской дороге, которая от древнего аварика вела через бери или Музен прямо в гористую Аверн. Арно на рысях шел впереди. Он сидел на рослом черном жеребце, которого приходилось осаживать, поскольку Катрин в ее положении скачки были противопоказаны. Как не хотелось Арно пустить коня в голоб, чтобы развивался на ветру широкий плащ, он подавлял в себе это желание». За ними ехала Катрин в окружении Готьей Сары. Она была рада встретиться с Морган, и маленькая кобыла вполне разделяла это чувство. Навострив изящные уши, она весело цокала копытами, распустив по ветру хвост, который по белизне мог сравняться со снегом. Сара же с большим удовлетворением сгромоздилась на Рюсто. Этот конь был ей по нраву, ибо без видимых усилий нес свою довольно увесистую наездницу. На него можно было вполне положиться, и цыганка, покачиваясь, дремала, не обращая внимания на холод. Готье, напротив, держался на стороже и время от времени оглядывался назад. Эскорнебеф со своими гасконцами замыкал шествие. Оба великана, чья сила, по-видимому, была примерно равной, сразу же не понравились друг другу. Катрин видела, каким взглядом они обменялись и поняла, что это значит. Нормандец и гасконец — привыкли к тому, что их мощь внушает окружающим боязливое почтение, и теперь им не терпелось схватиться, чтобы выяснить, кто сильнее. Катрин поделился опасениями с мужем. «Раньше или позже они сцепятся, тихо», — сказала она, смотря на Эскорнебефа, который, вытирая нос рукавом, задумчиво поглядывал на Готье, седлавшего Морган. Если это будет схватка по рыцарским правилам, то любопытно будет взглянуть на поединок двух великанов. «А если это превратится в заурядную драку, я вмешаюсь. Хищных зверей дрессируют при помощи хлыста. Я это давно понял и знаю, как с ними надо управляться». Иного ответа от Арно ожидать было трудно. Но Катрин он не убедил. Напротив, опасения ее только увеличились. Она решила пресечь любое столкновение в зародыше, однако при этом невольно подумала, Насколько проще было жить, если можно было бы сразу избавляться от людей, готовых вцепиться в глотку любому, кто косо на них посмотрел. Она невольно положила руку на живот. Неужели тот, кто уже живет в ней, также станет бредить войной и превратиться в убийцу себе подобных? И пылкая кровь Монсалви одержит верх над гораздо более мирным нравом матери и деда, доброго Гошеля Гуа, повешенного за то, что он ненавидел насилие? Впервые Катрин стало страшно за свое дитя, и она остро ощутила, какую великую тайну несет ее плоть. А вслед за этим опасением пришло другое, не менее сильное. Неизвестность ждала впереди, и что обретет она в конце пути? Земля Арно? Какая она? Катрин не имела об этом ни малейшего понятия. Горы, что совсем непривычно для нее, дочери равнин, Чужие лица, незнакомый дом, свекровь. В глубине души она понимала, что именно мысль о матери Арно тревожит ее больше всего. Что она знала о ней? Ничего, кроме того, что оба сына любили ее до обожания. Когда-то в подвале дома Легуа Мишель де Монсальви, позже растерзанной парижской толпой, рассказывал о ней Катрин, и детская память цепка сохранила этот образ. Рано овдовевшая знатная дама, у которой на руках остались два сына, большой замок, земли. Ей казалось, что она слышит голос Мишеля. «Моя мать останется одна, когда брат в свою очередь станет воином. Она будет страдать, но никто и никогда не узнает об этом. Она слишком горда, чтобы позволить себе жаловаться на судьбу». И Катрин думала теперь, Как же встретит эта высокомерная графиня незнакомую ей невестку? Как отнесется к тому, что жена сына — дочери ремесленника? Как поладят они между собой, если им придется жить бок о бок? — О чем ты думаешь? — спросил Арно. Погруженная в свои мысли, она не заметила, как он подъехал к ней. Увидев его встревоженное лицо, она улыбнулась, но он настаивал. — Тебе нехорошо? Или ты просто устала? Нет, ответила она. Задумалась, вот и все. О чем же? О том, что нас ждет впереди, о твоей земле, о семье. Лицо Арно осветилось улыбкой, сверкнули белые зубы. Наклонившись в седле, он обхватил Катрин за плечи и поцеловал висок. Мне ты можешь довериться, шепнул он. Все это тебя пугает, правда? Да немного. Напрасно, если ты полюбишь Аверн. Она воздаст тебе старицы, что до моей семьи, иными словами моей матери, полагаю, ты ей понравишься. Больше всего она любит смелость». Придержав коня, чтобы шел вровень с Марган, которая сразу же начала заигрывать жеребцом, Арно долго говорила о своей земле. Мало-помалу Катрин перестала замечать холмистую равнину, припорошенную снегом, и перед ее глазами возникли крутые горы, обдуваемые всеми ветрами, поросшие лесом долины и головокружительные ущелья. Горы, которые синеют в утреннем тумане, фиолетовые на заходе солнца, черные скалы и горные потоки в кружевах белой пены. Внезапно ей захотелось побыстрее попасть в эти странные места. Возможно, там ждет ее счастье, в этом старом замке, чьи стены поросли плющом и который совсем не похож на крепость. Она даже забыла, что над Овернью нависла хищная пасть испанского наемника. Но Арно об этом не забывал. Помолчав, он произнес с горечью. «Моей прекрасной земле грозит разорение из-за алчности латремуя, поправшего все законы. Я должен быть там как можно скорее. Время гонит меня. Да, время гонит». По Берийской земле, более или менее защищенной благодаря постоянному пребыванию короля, путники ехали без приключений. Еды было мало, и стоила она дорого, однако золото Жака Кер открывало лари с мукой и подвало с вином. Меховщик был не только смел, но и щедр, и он с негодованием отверг предложенную Арно расписку. Теперь на постоялых дворах они могли заплатить даже за курицу или индюка. Но все изменилось, когда маленький отряд углубился в пределы разоренного войной Лимузена. Это был полудикый пустынный край, высокие холмы сменялись обширными равнинами, за громадными оврагами начинались болота, в мутный лед которых вмерзли сухие стебли камыша. Этот унылый зимний пейзаж производил зловещие впечатления. Деревень было очень мало, и они прятались в лощинах, поросших кустарником, словно хотели скрыться от беспощадного неба. Маленькие грязные церквушки были простодушно покрыты соломой. Крестьяне в былые времена сеяли рожь, репу, капусту и даже пшеницу. В низинах, где было суше, выращивали виноградную лозу. Но столько вооруженных людей истоптало землю лимузена, Англичане, арманьяки, бургунцы, наемники и просто разбойники, причем союзники зачастую оказывались еще более алчными, чем враги. Край запустел и одичал. Весь скот был вырезан или пал от бескормицы. Лимузен медленно умирал в черных когтях голода. Катрина уже давно забыла, с какой радостью покинула бурже, пускаясь в долгий путь к новому семейному очагу. Когда же она увидела эту несчастную землю, ее охватило отчаяние. Дорога и прежде была для нее чрезмерно трудной. Теперь с каждым шагом Морган нарастала тяжесть, давившая ей на грудь. Ее угнетали эти пустынные, заросшие сорняком поля, эти полуразрушенные, обгоревшие черные замки. Если ему удавалось встретить живого человека, он сломя голову бежал от вооруженных людей. Когда же кто-нибудь подходил поближе, то во взгляде его читалось отчаяние затравленного зверя. Люди превратились в волков. Но молодая женщина быстро поняла, что свирепие всех волков были гасконцы Эскорнебефа. Когда подошли к концу запасы провизии, ежедневное пропитание стало делом необыкновенно трудным. Нужно было добывать пищу, и это влекло за собой задержки. Дни были короткие, темнело рано, Ночью передвигаться было невозможно, поскольку овраги и полузамерзшие болота представляли собой нешуточную опасность. В довершении всего Катрин чувствовала, что находится на пределе сил. Это долгое, тяжкое путешествие вымотало ее. Все тело болело, и по ночам, когда она отдыхала в объятиях Арно, ей почти не удавалось заснуть. Начали сдавать и нервы. Однажды вечером между Катриной и Арно вспыхнула первая ссора. Они остановились на ночлег в полуразрушенной часовне неподалеку от густого леса Шамбриер. Готье, как обычно, нырнул в чащу с неизменным топором в руке в надежде подстеречь какую-нибудь дичь. Гасконцы разоргли костер, возле которого уселись Катрин и Сара, а затем также отправились на поиски съестного, оставив в лагере трех часовых. Все были голодны и раздражены. Со вчерашнего дня они ничего не ели, Да и последнюю еду трудно было назвать сытой, это была похлебка из каштанов, найденных в заброшенной риге. В каменной ограде часовни поставили лошадей. Арно занимался лечением захромавшего рюсто, которому камешек попал в копыта. Катрин грела руки над огнем, а Сара ворошила палочкой угли, стараясь не думать о еде. Внезапно они услышали крики и проклятия. Из-за кустов появились трое гасконцев, которые волокли какого-то крестьянина. Тот отбивался изо всех сил. На поясе у него висели два зайца, пойманных в селки. С воплями и слезами он умолял не отбирать у него добычу, потому что дома умирают с голода жена и четверо детей. Госконцы, не слушая, с веселым гоготом тащили несчастного к костру. Катрин вскочила с намерением вмешаться, но ее опередил Эскорнедеф. Все произошло очень быстро. Госконец поднял огромный кулак и опустил на голову крестьянина. Раздался сухой треск, будто раскололся орех, и бедняга, не успев даже охнуть, упал с проломленной головой к ногам Катрин. Она пошатнулась, отпрянула, однако тут же выпрямилась. В глазах у нее помутилось от бешенства, и она ринулась, словно в фурия на одного из солдат, который, нагнувшись, снимал с пояса убитых зайцев. В мгновение ока вырвав у него добычу, она гневно повернулась к Эскорнебефу. «Тупая скотина! Как ты смел ударить этого человека! Кто тебе разрешил? Ты его убил! Убил ни за что!» Обезумев от ярости, она готова была наброситься на огромного сержанта, когда подбежавший Арно крепко схватил ее за руки и удержал на месте. «Катрин, ты сошла с ума! Какая муха тебя укусила!» Из глаз молодой женщины брызнули слезы, и она резко повернулась к мужу. «Что со мной? Разве ты не видел?» «Да вот же, перед тобой лежит труп! Этот человек убил несчастного крестьянина ни за что, из-за двух зайцев!» И она поддела ногой пушистых зверьков, как будто это были дохлые змеи. Он сильно вопил!» Клянусь кровью Господней, — вмешался Гасконец, — я не люблю, когда кричат. А я, — оборвал его Арно, — не люблю, когда убивают без причин, приятель. На будущее запомни, что бить можно только по моему приказу, но не раньше. И пеняй на себя, если нарушишь мой приказ. А теперь унесите труп и закопайте в ограде часовни, это священная земля. Сара же пусть займется зайцами, обдерет их, выпотрошит и поджарит. Отдавая распоряжение, он крепко прижимал к себе Катрин, которая тихо плакала, уткнувшись ему в грудь. Услышав последние слова, она вдруг резко отстранилась от него, глаза ее расширились, а слезы мгновенно высохли от негодования. Вот как! Так ты наказываешь убийцу, и это все, что ты можешь сказать над телом несчастного крестьянина? Похоронить и забыть, не так ли? «Что я еще могу сделать? Мне жаль беднягу, но раз он мертв, его надо похоронить. В наше время многие и этого не получают. Могилой для них становится желудок волка или ворона». Арно отвечал с нарочитым равнодушием, вероятно от того, что Эскорнебеф кинул на него иронический взгляд, когда уходил, взвалив на плечо тело. Этот тон взбесил Катрин. «Разве солдат и убийца — это одно и то же?» — вскричала она. — Эскорнебеф убил с холодной жестокостью, беспричинно. Ты должен наказать его, как требует закон. — Не говори глупости, Катрин, — устало промолвил Арно. — У нас и без того мало людей. Один бог ведает, что ждет нас в Оверни. В конце концов, это всего лишь простой мужик. Катрин выпрямилась, как от пощечины. Глубокая печаль вошла в ее душу, но на вызов она всегда отвечала с гордо поднятой головой. — Мужик? — переспросила она с горечью. «Конечно. Для тебя и тебе подобных — это такая безделица, о которой и говорить не стоит. А для меня — это человек. Мне подобных? Разве ты к ним не принадлежишь?» Катрин пожала плечами с бессильным отчаянием. «Неужели ничто не связывает их, кроме страстной любви? Неужели никогда не преодолеть им пропасть, разделяющую наследника сеньоров де Монсалви, и дочь ювелира с моста менял. И как признаться в том, что сейчас она чувствует себя гораздо ближе к этому убитому крестьянину, чем к мужу, чье имя отныне носит? — Я тоже спрашиваю себя об этом, — произнесла она, отворачиваясь. — Да, спрашиваю. — Поступай, как хочешь, но я не стану есть этих зайцев. За них уплачено слишком дорогой ценой. Черные глаза Арно вспыхнули. Он открыл рот, чтобы ответить, и, вероятно, собирался отчитать ее. Но в этот самый момент из леса вышел Готье Нормандец, держа на плечах тушу кабана. Устремив взор на Арно, он швырнул свою добычу к ногам Катрин. «У вас будет ужин, госпожа Катрин». Несколько секунд рыцарь и дровосек смотрели друг на друга, и серые глаза твердо выдерживали бешеный взгляд черных. Рука Арно потянулась к кинжалу, однако, взяв себя в руки, Он передернул плечами и повернулся спиной к Катрин. «Ну, если тебе так нравится», — бросил он небрежно и направился к часовне. Катрин смотрела ему вслед. Она понимала, что гордости его нанесен жестокий удар, но идти за ним было свыше ее сил. Сейчас они не могли понять друг друга. Он не появлялся долго, а когда вернулся, Она сидела в стороне, завернувшись в свой широкий плащ и наблюдая за Сарой, которая жарила на вертеле бок кабана. Он пошел прямо к жене, сел рядом и положил голову к ней на колени. «Прости меня», — прошептал он, — «я знаю, тебе будет нелегко со мной, но я постараюсь понять, понять тебя». Вместо ответа она, наклонившись, прижалась губами к густым черным волосам. В это мгновение они забыли обо всем — о голоде, холоде, темноте. Забыли о войне, и мир снизошел в их души. Бережно взяв на руки, он отнес ее в часовню, туда, где они были укрыты от взглядов людей. Сумрак часовни скрыл их от мира. Арно закутал Катрин в одеяло, а затем лег рядом, накрыв их обоих своим плащом. — Тебе хорошо? — спросил он. — Да, очень хорошо. Только мне страшно, Арно, из-за ребенка. «Скорей бы нам доехать. Знаешь, он так шевелится, так беспокоится. Попробуем двигаться быстрее, а сейчас спи, любовь моя, тебе нужно отдохнуть». Он страстно поцеловал холодные губы и прижался щекой к ее щеке. В конце концов она заснула. Он неотрывно смотрел на жену, не смея шевелиться, чтобы не разбудить, и испытывая невыразимое волнение. С каждым днем она становилась ему все ближе и дороже. В некотором отдалении у другого костра расположились гасконцы с нетерпением ожидая, когда поджарятся зайцы. Они тоже пришли в мирное расположение духа, ибо для них жизнь и смерть сплетались в одну цепь, конца которой не было видно. Но когда занялось мертвенно-бледное, хмурое ноябрьское утро, и маленький отряд ежесть под порывами холодного северного ветра вновь двинулся в путь через голый лес, Катрина обнаружила, что во внешности сержанта Эскорнебефа произошли некоторые изменения. Хотя огромный гасконец старательно отворачивался, уткнувшись носом в плащ, было видно, что физиономия его сильно досталась. Под глазом чернел здоровенный синяк, а лицо, покрытое ссадинами, переливалось всеми оттенками цветов от багрового до фиолетового. Покосившись на Орно, молодая женщина уловила искрящийся веселый взгляд, хотя внешне он оставался совершенно серьезен. Но же Неман Салви улыбнулся, а затем обернулся, чтобы взглянуть на Готье. Нормандец, полузакрыв глаза и сложив руки на животе, мирно ехал позади с выражением полного довольства на лице, словно у кота, вылокавшего миску сливок. Пожалуй, вид у него был даже слишком невинный, и в сочетании с пестрой раскраской из Корнебефа это наводило на размышления. Последние сомнения Катрин развеялись, когда она поймала взгляд, брошенный сержантом на Готье. Во взгляде этом она прочла смертельную ненависть. Очевидно, ночью он получил хорошую взбучку от норманца. но Катрин, хотя и порадовалась этому, тем не менее встревожилась. Было ясно, что Эскорнебев, затаив обиду, отомстит при первой возможности. Их положение и без того было опасным. Ссора же двух великанов могла иметь самые роковые последствия. Гранитное плато стало постепенно опускаться, и внизу, у подножия холма, их взором предстала небольшая деревенька, которая казалась совершенно вымершей. Ни единой живой души, ни единой струйки дыма из труб, Только в стороне у придорожного креста шла какая-то странная возня. Несколько человек наклонились над другим, лежавшим на земле, а тот почему-то дергался. Катрина видела, как Орно, возглавлявший отряд, остановился и привстал на стременах, вглядываясь в этих людей. Она перешла на рысь, чтобы догнать мужа, но Монсалви, вонзив шпоры в бока коня, уже летела вниз во весь опор, рискуя сломать себе шею. Последние лучи заходящего солнца золотили клинок, выхваченный им шпаги. «Разбойники!» — произнес Готье, поравнявшись с Катрин. «Грабят кого-то! Сейчас помогу ему!» «Нет-нет, не надо, не вмешивайся! Ему это не понравится!» В самом деле Арно вполне управился сам. Доскакав до креста, он спешился, хотя лошадь давала ему неоспоримое преимущество, и стремительно бросился на разбойников. Все произошло почти мгновенно. Первый из грабителей рухнул, не успев даже вскрикнуть, шпага пронзила ему горло. Второй, вытащив длинный нож, замахнулся на рыцаря, но тот ударил его левой рукой, в которой был заряд кинжал. Третьего удар настиг, когда он пытался вскочить на лошадь. Только тут Катрин увидела, что у подножия креста неподвижно лежит какой-то человек. Арно, воткнув в землю окровавленную шпагу, опустился на колени рядом с ним. — Быстрее, — сказала Катрин, — вот теперь мы ему нужны. Она пустила Морган в скач, и весь отряд на рысях пошел за ней. Перед крестом Катрин с Сарой сошли с лошадей и подбежали к Корно. — Это паломник, — сказал тот, — нищий и больной. Что можно взять у такого бедняги? Это, как посмотреть, раздался за его спиной насмешливый голос из корнебефа. У этих паломников частенько водится золотишко, если хорошенько перетряхнуть их лохмотье... — Хватит! — оборвал его Арно. — Паломники Господни защищены святостью своей. Ступай, посмотри, можем ли мы остановиться в той хижине. С виду она заброшена, но проверить не помешает. И помни мой приказ — рук не распускать. — Слушаюсь, сеньор! — неохотно пробурчал Гасконец. — Эй, вы! Спешатся! Пока Сара доставала кожаные мешочки, где хранились лекарства и корпи, Катрин положила себе на колени голову паломника, потерявшего сознание. Он был очень стар и так худ, что пергаментная кожа, казалась присохла к его костям. Седая колочковатая борода и длинные белоснежные волосы обрамляли угловатое лицо с большим изогнутым носом и глубоко посаженными глазами полуприкрытыми морщинистыми веками. Одежда его в самом деле вряд ли могла бы прельстить самого алчного грабителя. Плащ, колет и штаны были изодрены колючками, побурели от солнца, позеленели от дождей и туманов. Ноги были обернуты тряпками, на которых засохли пятна крови от ссадин и прорвавшихся волдырей. Пока Сара обтирала окровавленный лоб старика, Катрин с волнением притронулась к ракушкам, нашитым на порванный плащ. Паломник напоминал ей друга былых дней Барнабе, и этот жалкий грязный плащ походил на тот, в котором некогда щеголял Барнабе-ракушечник. Впрочем, в данном случае невзрачная одежда свидетельствовала о праведности и об отречении от мирских благ, что совсем не было свойственно Барнабе. «Он идет из Компостеллы», — сказала она сдавленным голосом, увидев у него на шее оловянный образок святого Иакова. Компостелла церковь и монастырь Сантьяго до да Компостелла в Галисии, Испания, один из крупнейших центров паломничества в средневековой Европе. Примечание переводчика. Нет, дорогая, он проделал гораздо более долгий путь, медленно произнес Арно. Посмотри. И он показал на свинцовую пальмовую веточку, приколотую к отвороту плаща, а затем, к величайшему удивлению, Катрин опустился на колени, благоговейно прикоснувшись губами к влажным от грязи и сукровицы ногам паломника. Что ты делаешь? Воздаю ему должное, Катрин. Он идет из Иерусалима. Это паломник святой земли, великий паломник. Ноги, которые я поцеловал, касались земли, где обитал Господь. Потрясенные Катрины и Сара застыли на месте. Старик вдруг вырос до необъятных размеров в их глазах, и они смотрели на него с почтительным изумлением. Великие святыни христианского мира притягивали к себе толпы, давших обед, но паломников в святую землю среди них были единицы. Какой же великой верой надо было обладать, или какое страшное преступление совершить, чтобы отправиться в такой долгий путь, пройти через бесчисленные опасности и вымолить благословение Господне в купе с отпущением грехов.